Третий период в развитии современной финансовой системы начался с события, очень напоминавшего то, что произошло 15 августа 1971 года. Но случилось это 37 лет спустя, когда американские финансовые власти были поставлены перед фактом. Если государство не спасет крупнейшие финансовые институты огромным вливанием ликвидности, экономика рухнет. Выбор был очевиден. И всего за два года ФРС обеспечила появление из ниоткуда суммы долларов, соответствовавшей 25% всех долларовых резервов центральных банков мира по состоянию на день накануне драматического вечернего заседания 15 сентября 2008 года. Этот этап чудесных финансовых приключений продолжается и по сей день. Основная черта этого периода – своего рода захлопывание той ловушки, которая была расставлена, хотя совершенно непредумышленно, о чем я еще скажу в заключении книги, на рубеже столетий. В течение периода между началом 1990-х и концом 2000-х воображении политиков и экономистов рисовалась картина глобализации как прилива, который поднимает все лодки. Активное участие международных финансовых институтов в борьбе с кризисом 1997-1998 годов. Готовность США не обращать внимания на ухудшение условий торговли из-за девальвации азиатских валют. Допуск Китая в ВТО на заведомо щадящих условиях в 2001 и полное бездействие Запада в условиях роста цен на нефть до 140 долларов за баррель летом 2008 -го. Все это было своего рода данью глобализации и создавало у стран периферии обманчивое ощущение того, что индустриальный Китай сможет обогнать Соединенные Штаты, а сырьевые Россия и Саудовская Аравия обеспечить свое процветание за счет сверхдорогих нефти и газа. А все они вместе, если потребуется, припрут Америку к стене, начав шортить доллар и сбрасывать облигации федерального казначейства. Все это, однако, сегодня выглядит самообманом. В условиях масштабного кризиса, начало которого мы наблюдали в 2020 году, хорошо заметны совершенно иные моменты. Во-первых, становится понятным, что держатели валют и долговых бумаг главных центров современной экономики США, стран ЕС и Великобритании не обладают никакими рычагами влияния на правительства и финансовые власти этих стран. Мы только что упоминали, что с 1 сентября 2008 по 1 сентября 2010 года баланс ФРС вырос на 1,4 триллиона долларов. Кроме того, баланс ЕЦБ в 2014-2016 годах увеличился на 1,35 триллиона евро. С момента начала пандемии баланс ФРС прибавил еще 2,9 триллиона долларов, ЕЦБ – 2 триллиона евро, а Банка Англии – 292 миллиарда фунтов. Только за первую половину 2020 года в атлантическую экономику было впрыснуто в 1,2 раза больше средств, чем центральные банки всех остальных стран мира, непомерными трудами собрали в резервы с начала этого столетия. Это показывает прежде всего одно. Если Китай, Россия и все прочие сверхдержавы попытаются продать все имеющиеся у них американские казначейские облигации, несколько американских банков легко выкупят их с немедленным перезакладыванием в ФРС. Подобная операция на 2-4 триллиона долларов не только не обрушит рынок американского долга, она вообще не будет им замечена. Что касается самого долга, то, как мы отмечали, средние ставки по десятилетним бумагам снизились с 5,12-6,68% годовых в 2000 году, когда бюджет, напомним, был профицитным, до 2,53-3,84% в 2010 году и до 0,66% по состоянию на 1 июля 2020 года, что делает обслуживание гигантского американского долга все более дешевым. Но ситуация выглядит даже более оптимистично для правительства США. Если по состоянию на 1 июля 2000 года на балансе ФРС было всего 4,9% находящихся в обороте казначейских облигаций, то на 1 июля 2010 года 8,8%, а на 1 июля 2020 21,6% всех этих бумаг. Примечательно, что Федеральная резервная система, выступая держателем бумаг, получает по ним доход, выплачиваемый федеральным казначейством, а на следующий год отправляет в федеральный бюджет 75% образовавшейся прибыли, Чем делает обслуживание государственного долга в нынешних условиях в разы дешевле, чем это может показаться на первый взгляд? По итогам 2020 года прибыль Федерального резерва составила 88,5 миллиардов долларов, что делает его самой прибыльной из американских компаний, даже если сравнивать с их результатами во вполне успешном 2019 году. С 2000 по 2020 год государственный долг США вырос с 55% ВВП до 136%, но, на мой взгляд, ничто не мешает ему увеличиться до 300% без серьезной дестабилизации финансовой системы. Долларовый долг Соединенных Штатов и номинированный в евро долг европейских стран – фактически перестает быть долгом в том смысле, что он никогда не будет не только выплачен, но и даже сокращен. Кроме того, с высокой степенью вероятности в ближайшие 3-5 лет он к тому же перестанет приносить проценты. Во-вторых, в последние годы стало очевидно, что масштабная эмиссия и рост кредитования правительства фактически на беспроцентной основе не вызывает в западных странах инфляции и иных серьезных побочных эффектов. Напротив, в развивающихся странах практика эмиссии в основном под накопленные резервы вызывает ограниченность денежного предложения и сокращение спроса, а нарушение подобных правил порождает инфляционные риски. Здесь важно отметить тот факт, что в отличие от западных стран, где снижение доли накопления ВВП до 16-17,5%, как в США, не приводит к значительному снижению темпа роста с предшествующего кризису 2008 года ВВП США к началу 2020 года увеличился на 21,7%. То для стран, не испорченных модернизацией, Оно чревато остановкой развития. Например, в России, где рост ВВП снизился с 4,7% до 8,5% в середине двухтысячных годов до 1,3% по итогам 2019 года, а все попытки довести инвестиции в основной капитал до 25% ВВП, о которых Владимир Путин говорит с 2011 года, потерпели провал. В Китае снижение этого показателя с рекордных 46,7% в 2011 году до 43% в 2017 отозвалось падением темпа прироста ВВП с 9,6% до 6,9%. Причем в последние годы все большее количество экспертов открыто сомневаются в реалистичности даже этих цифр. И, честно говоря, я не вижу перспектив для стран периферии ускорить свой рост в ближайшие годы. Ведь ни для кого не секрет, что, с одной стороны, мы наблюдаем рост добычи энергоносителей в США и радикальный переход Европы на возобновляемые источники энергии. Дания уже давно поставила целью отказаться от использования ископаемого топлива к 2050 году, А в последнее время об этом начинают говорить и на уровне всего Европейского Союза. И с другой стороны, окукливание экономических сверхдержав. США активно увеличивают импорт из Мексики, которая может сместить Китай с позиции крупнейшего поставщика товаров в Соединенные Штаты уже в 2022 году и готовится выводить производство из Китая тогда как ЕС делает ставку на своих восточных членов Турцию, Северную Африку и в будущем, возможно, Украину. Используя свои финансовые возможности и свое политическое влияние для привязывания своих соседей, западные державы будут гораздо более независимы от периферийных стран, которых в относительно недалеком будущем могут ждать очень тяжелые времена. В-третьих, завершив свою масштабную трансформацию, финансовая система Запада сегодня практически не зависит от периферийных стран, хотя обратное остается совершенно неверным. В последние годы политики ведущих незападных стран постоянно говорят о дедолларизации. Си Цзиньпин уже говорил о превращении юаня в главное расчетное средство на энергетических рынках. Владимир Путин мечтал о превращении рубля в полностью конвертируемую валюту еще в 2003 году. Другая крупная задача, которую надо решать вместе, это достижение полной конвертируемости рубля. конвертируемости не только внутренней, но и внешней, не только по текущим, но и по капитальным операциям. Скажу прямо, стране нужен рубль, свободно обращающийся на международных рынках. А в последнее время... Убедив самого себя в том, что российская национальная валюта рубль полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты, предлагает сделать его расчетной единицей в торговле между странами БРИКС. Однако реальный прогресс невелик. Китайский юань сегодня занимает в валютных резервах центральных банков долю в 1,9%. И этот показатель превышает 10% только в России и ряде африканских стран. Причем именно покупки этой валюты со стороны Банка России послужили основой серьезного роста ее доли в глобальных резервах. А эксперты, говоря об обретении им статуса третьей по популярности резервной валюты в мире, пока относят это событие к 2030 годам. А российский рубль в данном качестве не присутствует даже в странах СНГ. Беларусь последний перестала учитывать его в официальных валютных резервах с 2017 года. В валютах периферийных государств практически не сделано внешних займов, и поэтому их накопление в мире в вдолгую остается в значительной мере бессмысленным. В России в рамках дедоларизации пытались заставить иностранцев покупать нефть за рубли. В Иране ее цена номинирована в евро, Но мы прекрасно видим, что подобные радикальные шаги Америку никак не задевают. Сегодня дедоларизация возможна лишь в том случае, если альтернативой окажется валюта страны, которая столь же филигранно управляет своим внешним долгом, способна осуществлять столь же масштабную эмиссию, не провоцируя инфляцию, не заботясь о каких-либо ограничениях вывоза собственной валюты и ее использования в международных расчетах между третьими странами. Пока же все эквилибристические упражнения Китая по выдаче связанных кредитов в юанях для закупки китайских товаров и оборудования напоминают разве что эксперименты по использованию переводного рубля в расчетах между странами-членами Совета экономической взаимопомощи. Мы сегодня можем восхищаться китайскими технологиями мобильной связи пятого поколения или российскими военно-техническими разработками, Но мне все же кажется, что важнейшим инструментом американского доминирования в начале 21 века являются их финансовые технологии, которые периферийные страны даже не попытались скопировать. Они, вероятно, считали, что американцы и европейцы из последних сил пытаются вернуться к нормальному положению вещей, а их неспособность это сделать воспринимали как свидетельство близкого конца западного мира. А оказалось, что возникла новая норма, на фоне которой периферийные финансовые системы выглядят безнадежным анахронизмом. События последнего времени указывают, на мой взгляд, на то, что основные западные экономики пришли в состояние нового равновесия. Созданы механизмы, позволяющие в кризисных ситуациях производить практически безграничную эмиссию не провоцируя инфляции и не повышая общей стоимости обслуживания государственного долга. Они существенно ослабили ту связку с внешним миром, которая оставалась необходимой еще на предыдущем этапе становления новой экономики. В результате мир сегодня зависит от главных резервных валют, которые в значительной мере превратились из классических денег в инструменты регулирования американской и европейских экономик. Но сами эти экономики во все меньшей степени зависят от остального мира. Насколько устойчивой является эта система? В каком направлении она будет эволюционировать и к каким последствиям может привести? На мой взгляд, за прошедшие полвека в развитых странах сложилась качественно новая финансовая система. Она дает властям огромные возможности маневра, несопоставимые с имевшимися раньше. Сегодня дефицит федерального бюджета США находится на уровне 1944 года. Но это никто не ощущает, в то время как 70 с лишним лет назад для финансирования военных расходов максимальная ставка подоходного налога на состоятельных граждан была повышена до 94%. Более 90% населения вынуждены были купить облигации военного займа, наименьший номинал которых составлял 10 американских центов. Были введены ограничения на заработную плату и компенсации корпоративных менеджеров, а более 10 важнейших товаров, от бензина до сахара и от масла до сгущенного молока, продавались в соответствии с утвержденными нормативами и по фиксированным ценам. Именно это изменившееся положение выступает главной гарантией того, что правительство может адекватно ответить на любой хозяйственный кризис и даже обеспечить относительно безболезненную остановку экономики на несколько месяцев. При этом следует заметить, что в ходе текущего кризиса увеличение заимствований с гораздо меньшим привлечением внешних инвесторов, чем ранее. Так, с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года объем американских казначейских обязательств на балансе иностранных юридических лиц вырос всего на 6,2% по сравнению с увеличением на 83% в 2008-2010 годах в условиях сохранения номинального размера внешнеторгового дефицита. В 2015-2019 годах он оставался на том же уровне, что и в предшествующих прошлому кризису 2005-2008 годах при инфляции доллара за этот период 24,6%. При этом увеличение долга не вызывает серьезного удорожания его обслуживания и не является реальной проблемой для американского казначейства. В ЕС мы видим те же тренды, причем проявляющиеся даже более радикально. Государственный долг четырех крупнейших экономик еврозоны с 1 января 2007 года до 1 июля 2020 года вырос более чем в 1,7 раза при заметном снижении стоимости его обслуживания. А баланс ЕЦБ за тот же период разбух в 5,47 раза, достигнув 6,29 триллиона евро. Эти тренды, на мой взгляд, могут сохраняться на протяжении довольно длительного времени. С высокой степенью вероятности после каждого кризиса государственный долг развитых стран будет увеличиваться на 20-30% ВВП и затем стабилизироваться на новом плато до следующего циклического спада. Увеличение пропорции долга к ВВП с нынешних 100-120% до 250-300% в условиях новой финансовой системы, не кажется проблематичным. И это значит, что западные экономики практически купили себе для устойчивого развития еще 25-30 лет. Важнейшими вызовами в ближайшее время выглядят два момента. С точки зрения самой новой финансовой системы и ее устойчивого функционирования, наиболее интригующим является вопрос о том, Опустятся ли процентные ставки в ближайшие годы до устойчиво отрицательных величин? Это могло бы стать важнейшим экономическим событием 21 века, так как, с одной стороны, практически сняло бы напряженность, связанную с ростом номинальных показателей государственного долга. А с другой стороны, привело бы финансовую систему в соответствии с той новой экономикой, которая по мере технологического прогресса будет и далее понижать стоимость наиболее массово производимой продукции. Сегодня одним из важнейших вызовов новой экономики является распространение бесплатных благ и появление товаров с непривычно высокими сроками службы, например, электромобилей или солнечных батарей, которые потребуют дополнительных инструментов стимулирования спроса, помочь чему могут, в частности, отрицательные ставки. С точки зрения глобальной экономики следует ожидать усиления раскола мира даже уже не настолько на индустриальный и постиндустриальный миры, Сами развитые страны, скорее всего, преодолеют тренд к деиндустриализации, сколько на пространство, в которых действуют новая и традиционная финансовые системы. Дедоларизация, которой многие сегодня так хотят достичь, вполне может стать реальностью. Но не потому, что мировой периферии не нужны будут западные финансовые инструменты, а потому, что западные державы смогут обходиться без колониальных товаров и услуг. Будет очень интересно увидеть, в какой мере периферийные страны смогут сохранять устойчивость своих финансовых систем без их прикрепленности к западным. Удастся ли им перейти к вынужденной свободной конвертации своих валют и какие последствия это будет иметь? Не следует забывать, что мировое доминирование доллара сложилось в 1960-х, 1980-х годах, Именно по причине его роли на долговом рынке, в то время как большинство нынешних оппонентов в Америке стремятся максимально ограничить свои внешние заимствования, фундаментальным следствием финансовой революции последних десятилетий вероятнее всего станет изменение характера глобализации. Возможности неостащимого финансирования внутренних программ развития будут стимулировать переход к возобновляемым источникам энергии развитие новых производств и создание дополнительных рабочих мест в развитых странах. Пресловутая Кемерика, игравшая исключительную роль в переходный период, утратит свою актуальность. Западный мир сконцентрируется на проецировании на остальную часть планеты своих ценностей и смыслов, соединяя мир стандартами сотовой связи, операционными системами, новыми средствами коммуникации – социальными сетями, хранением баз данных в своих юрисдикциях. Китай и страны, которые будут все более зависеть от него как поставщики сырья и рынки сбыта, скорее всего станут опираться на доступность и распространенность производимых им материальных благ. Таким образом, глобализация распадется на информационно-смысловую и материальную – Причем вторая будет постоянно сталкиваться с проблемами, обусловленными сокращающимися доходами сырьевых экономик и необходимостью поддерживать высокий уровень инвестирования. Все это будет способствовать тому, что кредитные пузыри в 21 веке мягко переместятся из развитого мира в развивающийся. Долгосрочным итогом данного тренда мне видятся серьезные хозяйственные трудности тех периферийных стран, которые попытаются или будут вынуждены создать альтернативную западу хозяйственную систему на основе имеющихся у них архаичных финансовых институтов. Конечно, история, как бы кто ни трактовал этот термин, не закончится и созданием новой экономики, как не закончилась она ни в XIX, ни в XX веке. Процесс конкуренции между государствами, обществами и народами не прекратится. Просто если на протяжении многих столетий в основе его лежала военная сила, природные и людские ресурсы, а также территории, то в перспективе конкурировать будут образы жизни, системы управления и морально-этические доктрины. Экономическая конкуренция в ее относительно чистом виде, воплощением которой и была эпоха 1970-2020 годов, постепенно уйдет в историю, по мере того, как развитым странам перестанет требоваться доказывать свое экономическое превосходство над периферийными. Значение последнего полувека в истории международных финансов обусловлено, на мой взгляд, прежде всего тем, что случившиеся в течение этого времени события привели мировую экономику от состояния относительного единообразия через различные формы взаимной зависимости – условиям, позволяющим организовываться на различных основаниях и существовать как бы в одном пространственном и временном, но в разных смысловом и ценностном измерениях. Человечество оставляет в прошлом эпоху великих экономических уравнителей, массового индустриального производства и унифицированных финансовых систем, и в которые уже раз вступает на неизведанный и труднопредсказуемый путь.